Все слухи касались каких-то Дарданел. Младшая сестра Керадань считала, что все же лучше Дарданел, чем Франция. Потому как во Франции и к Рождеству, и к Новому году, это стало уже секретом Полишинеля, было принесено в жертву бесчисленное количество молодых людей, да и Париж едва устоял. Выяснилось, что Дарданеллы и так в руках турок, и что они куда ближе к трону атаманской империи, чем Синай. Но это неизбежно наводило на мысль о ятаганах, гаремах, камерах пыток. Все эти древние реалии и места служили невольным доказательством в пользу того, что турки — вояки никудышные, не то что германцы, злобные вандалы, которые хоть и надругались в Бельгии над монахинями, зато знали на зубок, как выстроить войска для битвы. Иногда в розовато-лиловых сумерках сальли с товарками выбирались на крышу Менхаус и, стоя там, наблюдали... За возвращавшимися из пустыни к палаткам батальонами маршировали они слаженно, а в обозе, будто исключительно для проформы, тянулись санитарные автомобили. Перед глазами Салли горцевала в пыли легкая кавалерия, волнами прокатывались по равнине батальоны пехотинцев, как ей казалось легко, будто играючи. Постепенно картина дополнялась и доносившимися обрывками маршевой музыки. В госпиталь доставляли не больше сотни солдат, Обезвоживание организма из-за перегрева, чреватое церебральными осложнениями. Пора беззаботных ночных вылазок в Каир миновала. Когда лейтенант Кэра Дайн прибыл повидаться с супругой, он выглядел постаревшим. Не лучше был вид и других офицеров. На вечерок, заворачивавших в Мена посидеть в плетеных креслах на крыше госпиталя в обществе медсестер, один из них, Лайонел Денкорт, которого к его великому неудовольствию направили командовать артиллерийской батареей, терся носом Аличика Оноры, а симпатяга Элис Хойл пытался взять за руку Наоми, которая, что самое поразительное, в какой-то момент ему уступила. — И как они только умудряются? — спросила Онора за чаем сали. Ну, Элси и Эрик, когда они успевают побыть наедине? Я, например, ни разу не видела, чтобы они куда-то исчезали, а ты... Онора женщина вполне земная, поэтому и задает такие грубые и практичные вопросы. Однажды за чаем маленькая, ватроносенькая Неттис, решив подколоть Онору, напрямик спросила ее, а рассказывает ли та священнику на исповеди обо всех мужчинах, с которыми миловалась. — Признаюсь. — Столь же прямо, — ответила Онора. — Но всегда добавляю, что поступаю так из жалости, а не потому, что я падшая. Говорю ему, что, мол, солдату необходима храбрость в бою. А он, только если счастлив. Салли вместе с другими медсестрами опять побывала в венерологическом отделении. Там появились новые пациенты, жертвы, явно переоценившие дары богини любви, и те, кто из стыда или по безалаберности решил скрыть затаившуюся внутри заразу. Некоторые, попривыкнув к стыду и сыгравшей над ним недобрую шутку Фортуне, тихо наслаждались бездельем. Обложившись газетами, они скручивали цигарки и взахлёб обсуждали результаты скачек где-нибудь в Рендвике или Флемингтоне за 12 тысяч миль от Египта. Но в один прекрасный день даже самые стойкие почти запаниковали, когда со стороны пустыни вдруг, словно в опере, зазвучали сигнальные рожки. Марш-бросок примерно 25 тысяч пехотинцев и кавалеристов на восток к Суэцкому каналу проходил мимо оазиса и расположенного там вместе с санитарными палатками менахауса Хауса. В палаты и палатки доносился грохот ботинок, отрывистый лайк команд офицеров и сержантов. Звуки эти воспринимались совершенно чудовищно. Они не прекращались ни на минуту, выгоняя всех наружу. Даже тяжелораненые и те поднимались с коек и с безнадежным взглядом провожали проходящие колонны. Салли и другие медсестры, оторвавшись от работы, тоже покинули завешенные брезентом участки. Стоя под пальмами, они убедились, что даже одному батальону, куда входили грузовики, полевые кухни и медицинские подразделения, требуется уйма времени, чтобы прошествовать мимо. Только что прошедший батальон сменялся новым, тоже молодцевато вышагивавшим и горланившим во все горло британские гренадеры, песнь Австралии, слава и надежда, правь Британии и вообще все, что полагается горланить на маршах. Онорос Летри называла номер каждого проходящего мимо батальона. Вот первый батальон, краеугольный камень будущей славы или трагедии, во главе которого шагал едва различимый в пыли капитан Хойл, а где-то дальше, невидный в гуще остальных и капитан Маклин, кто-то, вероятно, Кэродайн, охваченная совсем уж сценическим пылом, бросилась к проходящим военным, и вцепилась в своего бодро шагавшего возлюбленного, но тут же оказалась едва не смята остальными марширующими, оторвана от объекта страсти и, стоя на краю пустыни, безутешно рыдала, пока гордость и слава полка дефилировала мимо. Младшая сестра Кэррадайн все же появилась в неярком свете солнца, они вместе с Нетти с пристальным взглядом окидывали ряды проходящих солдат, пытаясь отыскать среди них Эрика Кэррадайна, проходила как раз бригада «Виктория». Артиллерия замыкала шествие. Рослый Лайонелл ехал верхом, улыбаясь до ушей, и лихо размахивая рукой в знак приветствия и в надежде быть замеченным Анорой, шествие продолжалось и продолжалось. Но в конце концов диковинное зрелище завершилось. В сумерках растворились последние колонны, а в воздухе последние звуки войскового оркестра. Эрика Карадайна так и не высмотрели. «А все потому, — подумал из что слишком уж пристально вглядывались в лица проходящих, отыскивая его, потому-то и не заметили. Несколько дней спустя Кэродайн с лихорадочно горящими глазами рассказывала, что, мол, ее муж вместе со всеми остальными, присутствовавшими на чаепитиях в Мэнахаус офицерами, либо отчалил от какого-нибудь опасного участка побережья, либо продолжает там находиться. К чаю являлись офицеры-кавалеристы, но большая часть их собратьев уже получила приказ выступать. В задачу же оставшихся входило сдерживать турок, пытавшихся прорваться к Синаю, чтобы овладеть Суэцким каналом. Все наперебой уверяли, что если слухи насчет Дарданел верны, сокрушаться вообще не о чем. Кайзер Вильгельм вооружил турок всяким хламом, ибо хорошее оружие позарез нужно ему самому в Бельгии и Франции, Госпиталь казался опустевшим, оставался лишь стоявший в отдалении и охраняемый прозорий. Все дожидались скорого прибытия транспортных судов из Австралии. Но теперь в госпитале уже практически не оставалось даже тех, кто по неосторожности напоролся на колючую проволоку или получил на занятиях укол штыком. У одного из кавалеристов случился приступ аппендицита, а один санитар, несмотря на жару, умудрился подхватить воспаление легких — Наступала пара песчаных бурь, величаемых здесь хамсин, а старшую сестру направили в другой госпиталь. Поговаривали, она прониклась неприязнью к полковнику, который никогда не требовал от своих санитаров выполнения положенной им работы, а перекладывал все на ее девочек. Однажды, пользующаяся скандальной репутацией сестра Митчи, та самая, от которой гикали и улюлюкали полковники на борту идущего в Египет корабля, подкатила на авто прямо к парадному входу Меннахаус. Через окно Салли увидела, как она вышла из машины и как ей по-военному отдал честь один из санитаров и тут же угодливо распахнул передняя дверь. Слегка прихрамывая, будто судьба все же решила снабдить хоть каким-нибудь изъянчиком это существо, или же сами напрочь лишенные чувства юмора боги просто изъянчиком не ограничились, а превратили его в изъян, если не в порог, Митча поднялась по лестнице на обширную веранду. Позже Салли направили в главный корпус заниматься офицером, недавно доставленным в бесчувственном состоянии после падения с лошади. Вскоре за ней явился санитар. «Сестра Митчи хочет видеть вас в салоне. Сию минуту», как она выразилась. «Вообще-то салон предназначался главным образом для офицеров, хотя медсестрам вход туда тоже не воспрещался» а они редко пользовались этим правом, пожалуй, до самого последнего времени, когда их стали туда загонять песчаные бури. Помещение напомнило Салли снимки из газеты Mail, на которых были запечатлены клубы Сиднея, точные копии лондонских. Те же стулья с толстенной обивкой, те же крохотные столики красного дерева или ему подобных сортов, оставшиеся еще с тех пор, когда здесь располагался отель Повсюду лакированные газетницы с газетами отовсюду, из Франции, России, Сербии, Месопотамии. В комнате находились десятка два с половиной женщин, включая ее сестру в обществе Кэродайн и Фрейд с ее скульптурным личиком из Слетри и Леонору Кейсмент. Все застыли в ожидании, что будет сказано. Сестра Митчи была уже не в обычной форме медсестры, как еще считанные минуты назад, а в дорожном костюме и серой шляпке. Видимо, смена гардероба должна была подчеркнуть значительность полномочий, которыми отныне она наделялась. «Итак, леди», — начала она, — «к нам едут новички, медсестры, их корабль уже прибыл в Суэц, а нам предстоит сесть на корабль. Если в данный момент у вас есть пациенты, требующие особого ухода, прошу изложить все необходимые сведения на бумаге, они будут переданы вашим сменщицам». Вы забираете с собой все. Комнаты, где вы жили, переходят к другим. Сувениры, которые вы приобрели на базаре, оставить не возбраняется, на ваше усмотрение. Ну, там, верблюды из сандалового дерева, резьбу. И еще насчет одежды. Одеться вам предстоит вот так. И с этими словами Митча указал на себя. Но не забудьте положить форменную одежду и все остальное. Вам, разумеется, не терпится узнать, куда вас отправляют. «Что же, могу вам сказать, куда вас отправит сначала?» Эта фраза вызвала у всех улыбку. «Так вот, дорогие мои, в Александрию», — пояснила Митчи. «Изумительное место. Там спальня Клеопатры и костер Мухаммеда. Экипажи прибудут сегодня, в половине четвертого, и отвезут вас на вокзал в Рамзес». Сестра Митчи сверилась с листком, который держала в руке. «Наш следующий пункт назначения — плавучий госпиталь и уже знакомый нам архимед один. Архимедом звали одного грека, который любил купаться, окупаясь, купаясь, вытеснял воду. Будем надеяться, что он и сейчас нежно взирает на своих сестренок. И еще. Касательно того, что говорилось ранее, заверяю вас, вас выбрали, оценив по достоинству ваши способности и поведение. И не советую никого разочаровывать. «Так куда нас все-таки посылают, сестра?» — выкрикнула Онора. «То есть сразу же на Архимед один?» Митча чуть подалась вперед. Поскольку мы плавучий госпиталь, и все новости в любом случае со дня на день появятся в газетах, могу вам сообщить, что нам предстоит прибыть в тот самый Гелеспонд, у входа в который все и начнется, то есть к воротам между греками и атаманской империей. Примечание Гелеспонд — древнегреческое название пролива Дарданеллы. Конец примечания. Лица женщин посерьезнели. Географические атласы в их головах особой точностью не отличались. «Древние знали этот район вдоль и поперек», — продолжал и — «но в те времена мир был крошечным. Мы будем помогать там раненым солдатам, которые тоже знают не больше нашего. Исход кампании прочат удачным. И, предупреждаю, вполне может статься, что нам придется спасать турок. Они ведь тоже люди из плоти и крови, и тоже рождены на свет женщинами». Митчи обвела взором стоящих, будто ожидая, что кто-нибудь осмелится опровергнуть только что высказанную ею аксиому. И тут же решила перейти к чисто бытовым вопросам «Оденьтесь потеплее, сегодня ночью между Каиром и Александрией будет холодно. Воспаление легких оставим солдатам, у них куда больше причин его подхватить». В экипажах они миновали успевший стать им привычным город, теперь он уже не очаровывал и не пугал. Арабы, не обращая внимания на движение, вели под верблюдов, нагруженных дровами на продажу, и ехали на запряженных осликами телегах. Оборванцы, рискуя оказаться под колесами военных грузовиков, цистерн с водой, белоснежных лимузинов богачей, наперебой предлагали купить обычную дребедень или выклянчивали мелочь. День выдался пасмурный из-за песчаных бурь, сезон которых пока не наступил, Когда они прибыли на центральный вокзал Рамзес, солнце напоминало шар с бахромистыми краями. Здание вокзала возводилось, словно бастион против арабского мира, впечатление не скрадывалось даже тем, что оно было выдержано в арабском стиле. И, разумеется, тут яблоку было негде упасть от бродячих торговцев-арабов. Позади экипажей, доставлявших их в Александрию, следовал битком набитый грузовик с санитарами, их тоже переводили в Александрию, а может и на Архимед-1, Багаж медсестер был погружен на экипажи, и группа медсестер под руководством Митчи, едва оказавшись под сводами арок вокзала, подхватив чемоданы и портпледы, смешалась с толпой солдат, местных камевоежеров и нищих. «Как же все-таки быстро здесь осваиваешься», — заметила Онора. Кэродайн, Салли, Наоми и Митчи заняли одно купе. Наоми предложила сестре сесть у узенького окошка, позволявшего обозревать лишь минимум внешнего мира. Нет уж, сама там садись, не согласилась Салли. Сестры до сих пор не могли избавиться от отчужденности, и Салли было не по себе от мысли, что другие это заметят и будут строить догадки на этот счет. Но быстро успокоилась, в купе были удобные подголовники и диваны из мягчайшей кожи. Для согрева ног предусматривалась и печка, на полу стоял наполненный разогретыми камнями и прикрытый сверху ковриком металлический ящик. Едва все успели занять места, как кондуктор в феске учтиво сообщил, что вагон-ресторан уже работает. Сестра Митчи спросила Салли, «Тебя не затруднит снять сверху мой чемодан?» Тут состав резко дернулся, и чемодан сам едва не слетел с багажной полки, так что никакого труда Салли это не составило. Сестра Митчи извлекла из чемодана конверт и повернулась к Наоми и Кэродайн. «Вот, берите, пожалуйста, и поблагодарите вашу добрую старушку Митчи». Это оказались талоны на обед. «И заодно скажите всем, ни вина, ни пива, не разумеется, виски вы на них не получите». Как будто они только и думают, что о виске. «Салли, и ты тоже забирай свой талончик», — напомнила Митчи, протягивая ей белую картонку. Салли направилась вслед за Митчи по уставленному багажом проходу в вагон-ресторан, Видя, как та время от времени задевает крепкими бедрами чей-нибудь чемодан или мешок, такой плотью грех не воспользоваться, — мелькнула у Салли в голове. Придя в вагон-ресторан, они увидели, что над каждым столиком красуется лампа в форме цветка лотоса. На покрытых тончайшей работой скатертями столах сверкали столовые приборы. Вышивавшие эти скатерти женщины за филигранную работу получали сущие гроши. Так что эта красота уравновешивалась нищетой. И здесь тоже, как выразился однажды лейтенант Маклин, вся праведность упования на разгром противника представлялась тщетной. Через окна вагон ресторана было куда удобнее обозревать пейзаж за окном. Какое-то время, пока поезд проносился вдоль Нила, Салли разглядывала силуэты филюк на темно-синей ночной воде. На секунду свет подвешенных к мачтам ламп выхватила из темноты лица, стоящих на палубе людей, люди как люди, из того же теста, что и мы, из той же крови и плоти. Но их жизнь оставалась для Салли неразрешимой загадкой. Как они обращаются к своим женам, детям, что те им отвечают. Так и бывает, когда странствуешь, — размышляла она, — будто скользишь по поверхности, схватывая и разумея лишь то немногое, что снаружи. В вагон-ресторан вошли остальные девушки, с ними была и Наоми. Казалось, она смотрит на все, будто издалека. — Давай-ка присаживайся, Слетри, — во весь голос позвала Митчи, указывая на два свободных места за своим столиком и застоявшим через проход. — карадайн присядь, бедняжки. — Царица Наоми, будьте добры, не зайдите до нас. — А ты, оперная дива по имени Фрейд, садись вот здесь, рядом с Элеонорой. — Ах, Нетти, спрошу, прошу. Все расселись, как просила Митчи. — А теперь о твоем свекре. Обратилась Митчи к Геродайн, вперив в собеседницу пристальный взгляд карий глаз. — Он у тебя большой человек, насколько я понимаю. — Генеральный прокурор и заместитель премьер-министра. — А твой муж? Не собирается в политику? — Пока что об этом и не заикается. У него сейчас с армией хлопот полон рот. Бедняга, полковник вечно упрекает его в недостатке требовательности. — Ну уж такой у него подход к подчиненным — взывать к лучшему в человеческой натуре. — Ну, — сказал Эмитчи, — с тобой, сестра карадайн ему это явно удалось. — Пока что на ваш брак смотрит сквозь пальцы. Письмо из министерства предписывает, чтобы в армию забирать незамужних, но, строго говоря, такого закона нет. Если меня кто-нибудь спрашивает, я разыгрываю дурочку. Было видно, что карадайн эта тема явно в тягость. — Прости, — сказал Эмитчи. Согласна, что такие вещи лучше обсуждать с глазу на глаз, видимо, чтобы загладить допущенную бестактность. Она призналась присутствовавшим медсестрам, откуда она, из Мельбурна. — родились где, поинтересовались те? — На Тасмании, — ответил Эмич. — Я дочь владельца молочной фермы. Сначала ее мать была очень строгой, настоящая шотландка. Но все от того, что муж ей радости не доставлял. Его куда больше интересовали скачки и еще жакеи в шелках. Только о них и думал. Ну, бывают увлечения и почище, вот он и приставился от Менингита. После этого все наладилось, и матери стало полегче. Митчи повернулась к норе Ну, а с такой фамилией, как Слетри, ты уж точно все знаешь о лошадях, ибо добрые паписты все до единого на них помешаны. Примечание. Пописты так протестанты называют католиков. Конец примечания. На них, да еще на азартных играх, так ведь? Из чьих-нибудь уст эта фраза могла прозвучать, как злобная подначка, но Митчи никто ни в чем подобном заподозрить не мог. «Верно, верно», — согласилась Онора, словно в подражании своим ирландским предкам. «Если ты не играешь на скачках или во что-нибудь еще, ты точно поступаешь вопреки христианским заповедям. И пьянство — вещь вполне простительная. Но все остальное, включая общение с протестантами, — смертный грех. Гарантия того, что тебе уготован ад и только ад». Поезд завершал переезд через главное русло Великой реки. Салли увидела, как Наоми высунулась из окна и пытается определить, какую пустыню они пересекают по диагонали. Время от времени эта громоздкая махина, оглушительно лязгая сталью и пыхтя паром, останавливалась у небольшой станции в пустыне или в оазисе. В тусклом свете можно было различить почтенных египтян – которые вместе с женами сходили с поезда или, напротив, садились в вагоны, собравшись куда-то по своим неведомым Салли делам. Безмолвная и темная кучка домишек с плоскими крышами замерла, теряясь в тусклом свете керосиновых фонарей станции. Салли видела, как начальник станции сопровождает хорошо одетую супружескую пару египтян к выходу с платформы в полный загадок городок. Но самым загадочным Салли казалось, что на некоторых станциях За платформами никаких городков не было вообще. Когда старшая сестра Митчи, торопливо извинившись, удалилась из вагон-ресторана то ли в туалет, то ли принять на грудь виски, бутылочку которого она, по слухам, постоянно возила с собой в своем объемистом чемодане, онора спросила, а была ли Митчи когда-нибудь замужем? Может, она вдова? Или ее муженек сбежал? Мужчины сплошь и рядом сбегают даже от идеальных женщин, убежденно изрекла Неттис. Просто они не в состоянии понять, что живут, как у Христа, за пазухой, и все время ищут, где лучше, и непременно нарываются на гарпий. Салли заметила, что старшие сестры вообще выше замужества. Онора высказала мнение, что временами Митчи слишком уж вызывающе себя ведет, и мужчины ее побаиваются. «Ну а мне, — заговорила Наоми, обменявшись с сестрой быстрым взглядом, — мне кажется, она достаточно разумна, чтобы понимать, что замужество — Далеко не единственная возможность для женщины. — А как же насчет тебя и этого капитана Хойла? — не без задней мысли спросила Онора. Повисла пауза, поскольку расспрашивать о мужчинах особо строгих правил, каковой была Наоми, было явно не совсем уместно. — Проехаться разок с мужчиной в одном экипаже еще не означает, что ты собираешься за него замуж. Иначе я бы переженила на себе половину имперских вооруженных сил Австралии. Поезд остановился неведомо где, пассажиры приумолкли, а женские голоса в вагоне-ресторане и позже, когда уже рассаживались по местам, звучали необычайно громко. Шумно заглатывая воздух, шел встречный состав, везущий к месту назначения британских солдат. Можно было различить их лица, они курили, смеялись. В задачу армии входило не только планировать сражение, но и перемещать солдат из Александрии в Каир или же наоборот — а потом снова перетасовывать их к великому удовольствию вышестоящих. Александрийский вокзал Мизар, куда поезд прибыл еще затемно, часа в три утра, располагался под огромным куполом, а внешний двор скорее напоминал греческий, чем египетский дворец. И все это в честь Александра Македонского. Немногочисленные в этот час нищие торговцы предлагали копию колонны Помпея, Томми, скепи на головах, готовые ринуться в жару, куда бы их ни направили, сидели на вещмешках или, привалившись спиной к стене, солдаты безразлично попыхивали сигаретами, лениво перебрасываясь фразами. Сестра Митчи отправилась в остекленный зал транспортного управления на переговоры с изможденного вида офицером и сержантом. Выслушав требования Митчи предоставить медсестрам транспорт, офицер всплеснул руками, будто заведомо знал о появлении Митчи, символизировавший для него страшный суд, и, наконец, дождался. Санитары-австралийцы прошагали явно не в ногу под предводительством высокого хирурга Феллоуза, пока еще не освоившего строевой шаг. За Феллоузом тянулась группа лейтенанта Хукса. Медсестры все как одна повернулись к Леоноре, считавшейся пожизненной избранницей Феллоуза. Они успели узнать от Леонора, что Филоуз служит отолерингологом в каком-то небольшом подразделении ополченцев. Салли приходилось видеть военврачи абсолютно штатского вида, которые даже разъезжали верхом впереди своих шагавших в ногу подчиненных. Наконец капитан Филоус церемонно проводил Митчи в дверь, что было верным признаком того, что она одержала победу в споре относительно транспорта. Старшая сестра жестом велела остальным медсестрам следовать за ней, выстроившись в колонну попарно через главный вход и мимо колонн в греческом стиле, туда, где их поджидали на холоде рокотавшие двигателями грузовики. Санитары поддерживали девушек под локоток, когда те по ступенькам забирались в кузов. На грузовиках их провезли по ночным улицам, мимо окруженных высокими стенами вилл и многоэтажных жилых домов. Александрия казалась куда спокойнее Каира. Потом они проехали по Корниш, знаменитой набережной Александрии, о которой прежде и понятия не имели. Море лежало по правую руку от них и казалось темно-лиловым. Его освещали лишь луна и редкие огни набережной. Потом они круто повернули к пирсу, у которого застыло на приколе множество судов военных, гражданских. Грузовики доехали до сложенных грудами грузов, возле которых, составив винтовки в пирамидке, группами стояли военные. Тут же отчаянно сигналили легковые автомобили. Взвод под командованием Митчи сошел на причал. Ехавшие во впереди идущих грузовиках санитары — Принесли портпледы медсестер и даже их чемоданы. Метров на семьдесят вдоль причала гавани растянулось зрелище «Архимед» или Е-73, согласно условному морскому обозначению. В свете прожекторов причала высились фальшборты судна, а исполинских размеров кресты казались пурпурными. Трап охраняли британские солдаты. Как пояснил один из них, посадка должна была начаться не раньше 7 утра а до тех пор, пожалуйте, в зал ожидания. «Это никуда не годится, дружок», — заявила Митчи. «Мои девушки к завтраку должны отдохнуть и выглядеть бодрыми». «Но будь человеком», — обратился к нему Филоус, — «это ведь сущая ерунда». Молодой человек терпеть не мог, когда кто-то призывал его быть человеком и отправился испрашивать разрешение у непосредственного начальства. Филоус покачал головой, и расхохотался над всей этой войсковой тягомотиной. В ярком свете фонарей пирса лицо Леоноры казалось мертвенно-белым, и она и ее товарки любили Филоуза именно за то, что он даже в форме оставался штатским врачом, так и не превратившимся в солдафона. Солдат вернулся, и жестом велел им подниматься на борт. Жест вышел каким-то одеревенелым, будто стадо гнал, а не позволял медсестрам подняться на судно. И девушки поднялись на борт уже до более знакомого им корабля, на его палубы, прошли по уже знакомым коридорам, до знакомых кают.